Париж встретил дождиком и промозглой серостью. Я загнал прокатный «Мерседес-купе» на стоянку перед домиком и закрыл ворота. Дороговато обходится наша поездка. Но в этом районе нельзя на дешевой машине. Просто не поймут. Их уже того, запомнят. Домик пришлось арендовать на месяц. На меньший срок его не сдавали. Зато всего за две улицы от особняка негодяя замминистра. Мы разок прогулялись по окрестному авеню и бульварам, стараясь не очень откровенно глазеть по сторонам и чинно раскланиваясь с соседями. Полюбовались на жизнь скромной и обаятельной буржуазии. На трехэтажные дворцы, широкие лужайки, роскошные цветники и на частную охрану, куда же без нее. Каждые несколько минут проезжают машины, улицы патрулируют и пешком охранники ходят и еще кое-где в будках сидят. Про камеры даже не говорю, их там натыкано до синего цвета. Поначалу хотел на велосипеде разведку провести. Купил велик в спортивном магазине, шлем на башку пенопластовый и дебильные шортики в облипку. Вот так здесь принято велоспортом заниматься, демонстрируя окружающим максимум глютуусов, как сказал бы один мой знакомый биолог. Налепил мелкую видеокамеру на руль и поехал, предсказуемо натерев себе дурацким седлом все, что лучше бы не натирать. И, что самое обидное, напрасной жертва оказалась. Завернула меня охрана за два квартала. Типа запрещено по тротуарам на велике. Для таких любителей мозолей на заду есть специальная велосипедная дорожка ближе к лесу. Катись, товарищ, попутного ветра в натянутую лайкру. Пришлось в пешеходы переквалифицироваться. Купил приличные одежды, пристроил камеру в рукав плаща, через руку зонтик трость повесил. «Отснял все окрестности дома нашей потенциальной жертвы. Два дня отсматривал, нанес на план все камеры, посты и маршруты патрулей». «Глухо. То есть напасть там можно, и завалить негодяя получится с большой долей вероятности. А вот уйти – фигушки. Охрана набежит с разных сторон человек шесть сразу, и еще неизвестное количество на огонек подъедет». «Нашел в интернете рекламу этой охранной фирмы». «Обещают приезд группы быстрого реагирования в течение двух минут или быстрее. И я им верю почему-то. А мы, увы, даже близко не Нео Тринити, чтобы сто человек за секунду застрелить. Да и неправильно это, из-за какого-то негодяя ни в чем не поминных охранников убивать. Прикинул вариант где-то вдалеке с автоматом залечь, благо привез один с собой. Но тоже никак не вытанцовывается». Кругом кусты с деревьями, стрелять неудобно, а спрятаться негде, сплошные камеры и посты. Бомбу сделать не из чего, да и не умею я, даром что инженер. Задачка. Еще думал посадить Лили за руль, проехать по улице в момент вылезания негодяя из машины и лупануть по нему из автомата. Но тоже сомнительно. Пежо министерский непрост, судя по толщине стекол, и от пуль прикроет. А между машиной и дверью в дом всего метров десять. И охранник опять же. Нет, никак не вытанцовывается. Где он там еще бывает? В фитнес-клубе? Что делать? Пойдем в фитнес-клуб. Чем дальше, тем затратнее служба добро обходится. Пришлось солидный комплект спортивной формы покупать. Да не в декатлоне, а в Адидасе на Елисейских полях. Облачился, посмотрел на себя в зеркало. Вот еще кожаной куртки не хватает. И можно прямиком в 90-е отправляться. За своего сайду. И еще ТТ за резинку трусов и за руль тонированной наглухо восьмерки. Сложил всю эту красоту в купленную здесь же спортивную сумку, поймал такси и поехал заниматься. Судя по отзывам в интернете, интересный фитнес в том клубе. С блэкджеком там, может, и не очень, а вот другой компонент здорового отдыха вполне себе присутствует. Подхожу к мамзели на ресепсион. Ресепсион – это примерно как ресепшн, только по-французски. «Фитнес», говорю. «Ай вон фитнес». Она легко на английский перешла и замолотила, как швейная машинка, про тарифы, программы и скидки. Выгоднее всего, как я понял, сразу на всю жизнь вперед абонемент купить, и потом ни разу не приходить. Потому что любые занятия – за отдельную денежку. «Стойте, стойте», – говорю тетенька, – «я старый больной человек, мне доктор прописал бегать и плавать, а я по улицам бегать не люблю, и все прохладно сейчас, да и грязновато». Она хихикнула, типа шутку поняла. И снова про пожизненное членство. «Я ей объясняю, что в Париже проездом. Бизнес и партнер-конференц. Мне скоро в родную Канаду. Нафига мне там это ваше членство?» «Ой, — говорит, — Канада, как интересно. Это где медведи по улицам ходят?» «Нет, — отвечаю, — у нас Южная Канада. Там все больше оленей и лоси, а медведи в основном в России». Олени ей показались неинтересны, поэтому она быстро выписала мне билет на месяц с бассейном, баней и тренажерами. Десять раз повторила, что дополнительные услуги за дополнительные деньги. Окей, говорю, куда платить? И сколько? Сколько-сколько? Это точно на меня одного. Вот членство-то. Что делать? Заплатил. Разведка – дело недешевое. Напялил на себя привет из девяностых и пошел заниматься. Сразу же попал в мускулистые лапы какого-то мужика в форменной футболке. Как оказалось, он здесь инструктор и, соответственно, должен провести инструктаж. Причем индивидуально для меня по-английски. «No fingers – пальцы в розетку», «No head – голова», «Аптренажер» и все такое. «Understand? Понял?» «А я что? Я ж вроде как канадец. Мне положено этот ломанный французский с вкраплением английских слов понимать. Так что understand. Окей. Okay. Тогда чем Мсье сейчас планирует заняться?» Мсье огляделся по сторонам. «Мне бы негодяя министра не проморгать» а выход из раздевалки только с беговой дорожки просматривается. Вот, говорю, мне сюда. Инструктор сразу взялся тараторить про кардиорежимы и снижение веса, но я его попросил просто поставить скорость поменьше, а то, боюсь, сдохну раньше времени. Тот вроде даже обиделся, но спорить не стал. Потыкал в кнопки на панели, ленту запустил и отправился других посетителей к таинствам фитнеса приобщать. А я плеер в уши воткнул и потопал. В расписании водителя написано, что сегодня Сервье должен сюда заехать в районе 19.00, сейчас 18.26. Подождем. 19.00. Я иду. В сервье нет. 19.30. Я иду. Никого. 19.47. Из раздевалки вышел очередной спортсмен и опять не тот, что мне нужен. 20.14. Последний раз столько ходил еще в нищие студенческие времена, когда провожал подружку и опоздал на последнюю электричку, и пришлось в Москву по шпалам чапать. Минус 10 градусов тогда было помнится. Очень хорошо мотивировало не сочковать. В 5 утра домой пришел. Я так увлекся воспоминаниями, что чуть не прозевал, негодяя замминистра. Тот вышел не в майке с трениками, как все приличные люди, а в махровом халате и сразу направился в глубь клуба, где кабины индивидуальных саун, хамам и лестница в бассейн. Широко по-хозяйски открыл третью слева дверь, зашел внутрь. Через несколько минут туда же подошла сотрудница фитнес-центра, судя по форменному халату. Из-под халата виднелись щелки в сеточку и туфли на высоченных шпильках. Призывно покачивая <кхм> перьями на шляпах, она скрылась за дверью. Щелкнул замок, загорелась красная лампочка на косяке. А сперва белым светилось, когда сервье зашел. Ну что могу сказать, молодец, хотя и сволочь продажная. Не стал время тратить на дурацкие тренажеры и прочие дорожки. У него другая физкультура. При этом наверняка от родного предприятия получает доплату за то, что спортом занимается. Есть такая практика в некоторых организациях. Всякие фитнесы сотрудникам оплачивать. Руководящим в основном. Это я сейчас понятно завидую. Боссервье там за дверкой индивидуальный массаж получает, а я все по дорожке иду. Третий час уже. Скорость скрутил на минимум, но все равно ножки еле держат. Минимум-то 7 кмч, мать его, идти. Меньше не получается. Либо это специальная дорожка для бегунов, а не для ходоков, либо у меня руки из неправильного места растут, эту всю машинерию физкультурную настраивать. А с другой дорожки коридор не видно. Я теперь к этому сервье уже такую личную неприязнь испытываю, что кушать не хочу, только сдохнуть, но после него». Тут снова инструктор подошел, присоветовал паузу сделать в упражнениях, а то как бы пупок не развязался с непривычки. «Окей», — говорю, «я устал, я ухожу». Остановил дорожку, начал слезать, предсказуемо чуть не навернулся, действительно устал. «Все же надо как-то осторожнее менять род деятельности». Между сидением за компом и трехчасовым полушагом-полубегом по дорожке есть некоторая разница. Гора мышц тем временем интересуется. Может, меня к доктору? Не надо, говорю, выживу. Лучше покажи, что здесь еще есть. Тренажеры не очень интересны. А вот всякие бани и бассейны как раз наоборот. «Follow me, сэр». Следуйте за мной. Такие надписи нанесены на аэродромные машины, показывающие самолетам дорогу к стоянке. И пошел вперед. Лоцман аэродромный. Справа тренажерный зал. Если соберетесь массу мышечную наращивать, you are welcome. Добро пожаловать. Нет, отвечаю, куда мне еще массу? Эти-то килограммы не знаешь, куда девать. Ну тогда вам в баню. За той дверью турецкая баня-хамам. Очень полезно и не так сильно нагружает сердце. Я, естественно, заинтересовался. Голову засунул. Пар такой, что можно резать и кирпичиками складывать. Или лечь на него сверху. Внушает. Надо будет попробовать. А мускулистый дальше зовет. Напротив хамама большая сауна, а еще есть индивидуальные кабины. Кабины за отдельные деньги. И подмигивает хитро. Лады, говорю, ща глянем. Подошел к двери, где красным не горит. Дернул. Не сразу смог открыть. Дверь тяжеленная и уплотнитель по периметру. Внутри что-то типа предбанника с крючками по стенам и массажным столом в центре. В глубине маленькая сауна, на пару мест от силы. А еще дальше спальня с застеленной кроватью. Ну что, все понятно. Подмигиваю мускулистому. И что почем? Это вам лучше спросить на ресепшн. И массажистку выбрать тоже там. Я действительно инструктор по фитнесу. Ага, и вышивала при необходимости, судя по кулачищам. А все кабинки одинаковые. И тянусь к ручке двери, за которой сервье должен быть. Инструктор мягко мою руку отодвигает. «Если на двери горит огонек, значит, кабина занята. Если он красный, беспокоить нельзя вот совсем. Никак». И он снова подмигнул. «А если белый можно?» «Персонал может зайти, если его вызывали. Поменять постельное белье, полотенце, принести напитки. Иногда люди действительно ходят париться и могут вызвать массажиста. Нет, сейчас без подмигивания». Лампочка на двери кабины с замминистра меняет цвет на белый. Щелкает замок. давишняя сотрудница проходит мимо нас, обдав каким-то густым сладким запахом. Понял. А что там с бассейном? Сходил посмотреть, но плавать не полез. Боялся пропустить выход сервье. Тот после ухода сотрудницы просидел еще минут двадцать, прежде чем собрался домой. Я к тому моменту уже пил кофе в холле. Глянул сквозь витрину на подъехавшую министерскую машину. Водитель распахнул перед замминистра дверь, тот уселся и отбыл. Мог бы и подвезти по-соседски. Через две улицы живем. Я допил кофе, вышел на улицу, достал телефон. «Лили, дорогая, подъезжай к Иппапатамусу, на Вожерар. Буду через полчаса. Проголодался так, что бегемота готов сожрать».